луиза обычно я стараюсь не унывать и ведь действительно все складывалось не так уж плохо кейр вернулся живым и невредимым мариана была здорова и ребенок как нам сообщили тоже скоро я должна была стать тетей меня полюбили в голливуде вернее моих кровожадных персонажей и у меня появилась надежда и опора в лице герта и думай на работе Я всегда могла выплакаться на его худеньком плече, когда остановилась совсем не в моготу. «Жизнь и так тебя забаловала, наверное, скажете вы. У меня в тот момент было все, о чем я могла мечтать. Но я хотела большего». Для Марианны. Я прекрасно понимала ее метание и сомнения и принимала все аргументы в пользу расставания, весьма убедительные и разумные, однако было в цепочке этих замечательных доводов одно слабое звено, вернее, два. Она любит Кейра, и Кейр, я была в этом убеждена, любит ее. Душа моя изболелась за обоих, но как помочь им я не знала. Чтобы отвлечься от невеселых дум, усердно листала каталоги загородной, Недвижимости накупила немыслимое количество книжек. По истории XVIII века, про знаменитых персон той эпохи, справочники для садоводов, пособия для молодых мам, детские книжки. Герт надо мной посмеивался говорил, что Джеймс еще очень не скоро сможет сам прочесть. «Остров сокровищ» Стивенсона. Советовал поискать книжку-раскладушку со всем набором морских пиратов и их плавсредств. Я пропускала его шпильки мимо ушей и заявляла, что хочу завести нормальную библиотеку с полками до самого потолка, что мне надоело натыкаться на шаткие стопки книг, сложенных на полу у меня в кабинете». О том, что библиотека — лишь малая часть моих грандиозных планов, я ни ему, ни Мариане не говорила. Я мечтала об огороде, чтобы он действительно был огорожен стенами, я мечтала о фруктовом саде, а если при нашем новом доме не окажется сада, я обязательно его заведу. Свой сад для Джеймса, для Марианы, для меня, для нашей маленькой семьи. С Гертом я предстоящий переезд не обсуждала, но он, наверное, и так знал, что перемена жилья неотвратима. Нам и втроем тесновато в теперешней квартирке, а поселить там еще и новорожденного ребенка со всей параферналией, то есть с коляской, кроваткой и прочим — нонсенс. Сам Гарт никуда не переезжал, по-прежнему жил в крошечной студии, в печально известном районе, прославившемся благодаря детективам Ренкина. Я бы ни за что не решилась ходить там по темноте. Пусть Герт сколько угодно твердит, что бояться нечего, там повсюду висят рекламные плакаты со словами Вы попали в мир Иэна Ренкина. А изобретательные наркоманы? Теперь за деньги дают автографы туристам и позируют перед фотоаппаратами. Мы с Гертом никогда не говорили о наших отношениях. Я однажды попыталась завести разговор, Герт лишь рассмеялся и выдал такую фразочку. «Все путем, пока путь свободный». Нам было хорошо в постели, мы никогда не ссорились, поэтому я не терзала себя сакраментальным. А что же дальше? Пока не терзала. Но теперь, когда Мариана решила оставить ребенка, я должна была подумать о будущем. Мариана правильно сказала, теперь все изменилось. Гэрд тоже, видимо, это понимал. Он пригласил меня на ланч и предупредил, что заплатит сам. Это означало, что он собрался вести меня в кофейню «Старбакс» поскольку я настроилась на обстоятельную, задушевную беседу, то надеялась, что мы пойдем в более спокойное место. Признаться даже растерялась. Потом подумала, что вряд ли он выбрал Старбакс, чтобы проще было на меня воздействовать. Была уверена, что разговор пойдет о деньгах моих, его или насчет голливудских гонораров. Мы заказали еду и в ожидании подтягивали джин, и вдруг Гард заявил, Я решил завязать с диссертацией. Как же так, почему? Осточертела. И потом, какой смысл? Преподавателем я быть не хочу, а на что еще нужна степень? На меня носила моя руководительница, где, говорит, план работы. А мне нечего было ей показать, если честно. Сказал, что в последнее время был занят по горло непредвиденные всякие форс-мажоры. Дети, похитители, киношники, в общем, суровая действительность заела, тут не до научных изысканий. Боюсь, что действительность будет по-прежнему сурова, а точнее более сурова. И не говори никакого просвета. Руководительница велела хорошенько подумать о будущем, а я сказал, что уже подумал, и еще сказал что, думая о будущем, здорово мешают настоящему реальной жизни. Ох, как это верно! Ну и что же ты собираешься делать? С удовольствием бы поработал с твоим сайтом и твоим помощником, если ты, конечно, согласна. Еще можно на неполный день наняться в эту кофейню, баристой. Баристером? но ты же не юрист. Не баристер, а бариста. Нужно научиться варить кофе, 57 рецептов, а потом с чарующей улыбкой подавать его клиентам. Этих денег хватит на оплату квартиры, ну, почти хватит, зато голова свободна, можно поразмышлять в свое удовольствие о чем угодно. Официант принес первое блюдо, и Герт с аппетитом принялся за еду. Я с вожделением посмотрела на корзинку с булочками, но проявила выдержку. Отодвинула ее подальше, Герту, после чего высказалась. «Не знаю, сколько ты платишь за свою кошмарную конуру, но в любом случае это грабеж среди бела дня. Не преувеличивай» вот мои дорогие соседи действительно промышляют грабежом среди бела дня я серьезно Герт, там невозможно жить всякий раз когда мы прощаемся я боюсь что больше тебя не увижу. мне страшно открывать газету скотсмен вдруг там написано о твоей преждевременной кончине вследствие насильственных действий бесконечно тронут Но ты зря так дергаешься. У меня и украсть нечего. Это очевидно любому грабителю. Но ведь нас тогда ограбили. Это исключительно твоя заслуга. Кто же разгуливает в дорогих украшениях по темным, безлюдным улицам? Лучше не напоминай. Мне до сих пор снятся кошмары с этим типом. Поэтому и хочется уехать отсюда. И поэтому тоже а еще из-за будущего племянника? Да, понятно, что нам с Марианной понадобится более просторное жилище, еще мы хотим сад, большой, чтобы там можно было устроить грядки для овощей, было бы очень неплохо, как ты думаешь? И что же, покинешь старые реки? Да, это же глупо вбухать миллион в Эдинбургский дом, на шесть спален и крохотный садик, а потом трястись ночью от страха в ожидании налетчиков. Всегда считала, что жить не смогу без городского шума, без деловых встреч, без светских сплетен, наконец. Но сейчас, представь, вдруг захотелось стать затворницей. Герт с глубокомысленным видом кивнул, и потянулся за очередной булочкой. А Знаешь, для твоих писательских амбиций переезд может оказаться на пользу, если ты настроишься на серьезную книгу. В городе много отвлекающих факторов. Полно. И тут я чересчур доступна. Фанаты знают, где меня можно найти. Среди них есть очаровательные люди, но попадаются и не совсем адекватные. «Да что мы все обо мне? О ребенке надо думать». «И куда вы нацелились двинуть?» «Понятия не имею. Пока Кир не воскрес из мертвых, я нацеливалась двинуть на западное побережье, к примеру, что-то в районе вестер -Росс. Там довольно мягкий климат, и дома гораздо дешевле, чем в Эдинбурге. Можно купить что-то действительно стоящее». Но теперь, когда на сцене снова появился Кейр, хотя на самом деле он с нее ушел, не думаю, что Мариана согласится туда отправиться. Оттуда ведь всего ничего до Ская. А нам ведь что важно, климат помягче и место спокойное, чтобы не волноваться за ребенка. Как бы ты ни было, твоим сайтом я смогу заниматься и здесь. Езжай куда хочешь. А я всегда к твоим услугам. Я выразительно на него посмотрела. Целиком? Он вскинул светлые с рыженой брови и снова расхохотался. Пока не знаю, какой тут у них рабочий график, но будут же и выходные, можно на пару дней куда-нибудь смотаться. Если вас не занесет на Шетландские острова, то мы сможем и дальше... «Радовать друг друга. А тебя это устроит? Меня — да, если, конечно, это устроит тебя. «О, да, конечно, хотя...» — добавила я, поближе к нему наклонившись, — по-моему, тебе тоже было бы лучше отсюда уехать с нами обещаю хорошую зарплату если ты будешь заниматься сайтом письмами и помогать мариане с ребенком няня ей ни к чему просто нужно иногда ее подстраховать зрячему человеку мне кажется в нашей ситуации няня опасна мариана потеряет уверенность в себе в том что она сможет стать хорошей матерью а если мы с тобой будем как говорится на подхвате Это же совсем другое, это вроде как действуем всей семьей. Герд перестал жевать и замер, ни слова не говоря, Я огоняла по тарелке кусочки салата, есть расхотелось. Ты только не думай, что речь идет о жестких рамках от и до. У тебя будет собственная комната, будет масса свободного времени, которым ты, разумеется, будешь распоряжаться по своему усмотрению. Хотя, если у тебя появится другая женщина, наши отношения станут исключительно деловыми. Ты сможешь в любой момент уехать. Правда, хорошо бы знать о твоих планах примерно за месяц. Нужно время, чтобы найти кого-то в помощь Мариане. Так ты хочешь, чтобы я у вас поселился? Да, ты ведь знаешь, мне приходится иногда уезжать по рабочим делам, сама Мариана прекрасно обходится одна, но пойми, ребенок, мне было бы спокойнее, если бы с ней кто-то был, и хорошо бы этот человек умел водить машину. Официант собрал пустые тарелки, когда он отошел подальше, я продолжила. «Я понимаю. Тебе надо с как следует все обдумать. Скажешь, что тебе мое предложение не подходит, никаких обид, или что я тебе не подхожу. Мне 51 год, и у меня неплохие мозги, хотя это и не очень заметно. Мне было очень хорошо с тобой». Естественно, хотелось бы продлить это счастье, но если бы я больше думала о будущем, о твоем будущем, то самое время было бы сказать «Оставь меня, живи своей молодой жизнью, найди себе ровесницу». Глотнув минеральной воды, Герт посмотрел мне в глаза. «Знаешь...» Не уверен, что у меня впереди такое уж большое будущее. В том смысле, что в наше время бессмысленно что-то загадывать и расписывать все по годам. Давай взглянем на жизнь философски. Я могу умереть через неделю, и ты тоже. От ножа грабителя, от сердечного приступа, от бомбы террориста. Вспомни Кейра, ведь парень едва не отдал концы. Поэтому предпочитаю наслаждаться настоящим. живим мгновением», — говорят буддисты. Так что, если ты, разумеется, Мариана, не против, то я скажу начальству Старбакса, чтобы поискали другого баристу. Я так обрадовалась, что тут же намазала маслом булочку и мгновенно ее уничтожила, даже этого не заметив. Пока официант вставил тарелки для основного блюда, Герд попросил. «Принесите, пожалуйста, бутылочку шампанского. Самого лучшего». Он снова посмотрел мне в глаза. «За мой счет, я настаиваю». Он откинулся на спинку стула и счастливо улыбнулся. «Всегда об этом мечтал. Заказать шампанское вот так». Экспромтом. Надо отметить знаменательный момент. Я считаю, пока у нас не было поводов так шиковать, можно было обойтись коктейлем Баксфис. Там больше сока, чем шампанского. Да, пока поводов для Боллинджера как-то не случалось. Я так надеюсь, что нас ждут приятные перемены. Все же голливудский заказ. Кто знает, какие двери могут перед нами открыться. Прибыл официант с шампанским, наполнил бокалы, подняв бокал Герт, весь сияя, произнес «За Марианну и за малыша!» Схватив свое шампанское, я продолжила тост. За поля и луга, за большой загородный дом, с огромным садом и с огородиком, и за нас. Да, и за нас. Спасибо тебе, Герт, за все. Ты неисправимый чудак, это ясно, но еще ты — чистое золото.